Глава двадцатая. «Ох, и пыли тут в комнатке!» Я скорее посмотрела в левый угол и увидела там два вставленных друг в друга ведерка. Вот прямо как у нас дома было-то. И метелка рядом стоит, прямо как новенькая. Вот и хорошо. Ненача дядька Симеон позаботился. Прямо на сердце потеплело у меня. Я высунула голову на улицу. «Лаврик, заходите. Вот вам ведра да метелка. Воды надо бы напринести да побольше бы». Хватит ли двух ведер-то? Ну, ничего. Ника с парнем видный, крепкий, принесет. А вот лаврик-то, ему только метелка работать, да вокруг дома ветки да сучки старые собирать. Уж больно тощий парнишка. Интересно, на какого мага он учится-то? Какая стихия? Так-то не могу определить я с налету. Приглядеться надо к Каури-то. А для этого мне еще учиться самой нужно. Ну, фронт работ, как выразился принц здешний, ему будет по силам. «Ничего, окна до полы начерно вымоет, а вот стол...» Тут я присмотрелась и скорее подошла поближе. Подошла, да и увидела, что стол-то был колпаком накрыт. Прищурилась я. И точно. Защита над ним, да непростая а наша, ведьминская. Да только странно это. Чего ж стол-то защищать пустой? Надо с этим разобраться. Я даже почувствовала, как сердце у меня опять ёкнуло и подскочило. Тайна. Тут какая-то тайна. И самое главное, что пыли-то на столе совсем нет. Я подошла поближе и чуть носом в стол не воткнулась. Пустой стол. Ничего на нем нет. Разве что нет. Показалось. Это солнечный лучик пробрался через паутину и отразился в окне. Ладно. А теперь нужно котелок пристроить. Давно пора найти ему подходящее место. А какое место для котелка самое подходящее? Правильно, в печке. И пусть там грязи до пыли хватает и пепел от углей прогоревших, а все одно. Места надежней нет в избитой ведьминской. Слышу, сзади загремели ведрами помощнички нежданные. А ведь хорошо. Конечно, самой бы мне ведра таскать не пришлось. Рызка-то на что? И хоть сам он никак не поднимает, да портальчик откроет и водицу прямо вот ведра направит. Но зачем об этом знать принца-то? Правильно. Незачем. А лаврик-то... Лаврик, ну вот прямо хвостом за ним и в глаза смотрит. Видно, уважаясь сильно того Николаса. «Ставьте ведра вот тут, прямо, и за окна беритесь», – скомандовала я. «А что? Пусть паутину выметут, да больше грязь смоют. Дальше-то я сама, прямо вот, до зеркального блеска отмою. Чай не чужой домик-то, бабулин». «Принц-то мой, Николас, как увидел пауков с кулак величиной, аж скривился. И пусть на секундочку только, но я-то заметила». «Неужели боится?» «Знаю, некоторые пауков страсть как боятся. У нас вон в селе Силкин сын, кузнеца-то, один раз в обморок свалился. Вот не вру, пошел в сараюшку за углем для горна, а стемнело уже. Вот он заходит, а на него вдруг летит чудище страшное с глазами красными. Ну, это он так потом рассказывал. И прямо в лоб ему. Не сдюжил парень, свалился». Я-то потом к нему с настойкой бегала, от нервов пользительной. Да и заглянула в ту сараюшку. Паук там был. И правда необычный. Размером-то а как вот эти вот, на окошках. А такие заводились только на местах силой магической наполненной. Я замерла. Это что ж получается? Домик, в котором жила ведьма, стоит на земле. Где магия? Да такого быть не может. «Лавр, что стоишь?» услышала чихлиповватый голос никаса бери метлу и давай к окнам сметай пауков я сразу отмерла вот права я точно мест и красавец мужчина боится пауков а то зачем лаврик это зовет я посмотрел на лаврика который с метлой и наперевес пошел к окошкам нахмурился парнишка весь подобрался как на бой идет честное слово а потом услыхала странный возглас Не может быть а потом звук упавшего тела бабам скорее повернулась принц с белым как мело лицом лежал на грязном пыльном полу и волосы его вот прямо завитки взяли какие они шелковистые до да цвета сливок свеженьких уже все в паутине я же говорила боится он пауков помню бабуля даже говорила как эта боязнь называется да забыла я а лаврик ничего кинулся было к никасу Да на меня посмотрел, и скорее назад, окнами заниматься. И правильно. Чего ему тут делать, когда ведьмочка рядом? Я вздохнула. Вы что делать прикажете-то? Отсюда я вижу, что обычный у парня обморок. Пройдет скоро. А вот то, что я, да лаврик, увидели это вот его слабость. С этим что делать? Знаю. Ох, знаю, как не любят парни слабости-то свои показывать. Горды они. А тут и вообще... «Как там дядька семён говорил? Лучший маг среди пятикурсников!» Я нахмылилась и скомандовала. «Лаврик, бросай метлу. Выйдем-ка на минуточку. Тут во дворе мне нужно кое-чего посмотреть. Да и воды еще надо бы напринести». Лаврик сверкнул глазами. С великой радостью отбросил метлу-то. И скорее за порог. Я услышала сзади сдавленный вздох. И быстрее с ним. «Пусть принц придет в себя и увидит, что в комнате никого». Очень надеюсь, что во второй раз в обморок он падать не будет. Ну, а мы с Лавриком пока займемся двором. А вдруг тут есть место и для огородика? Как же без огородика-то? Если уж тут жила моя бабуля и еще ведьмский факультет вела, то точно должен быть. Ведь многие травинки заморские она сама выращивала, которых в наших лесах не бывает. Но как же так? Почему же я ничегошеньки об этом-то не знала? Я смахнула с волос прицепившуюся паутинку. «Пойдем-ка, Лаврик, посмотрим, что там за домиком-то!» Парнишка согласно кивнул рванулся со всех ног за дом. «Надо же, ему самому видно интересно, что там!» «Сюда он шел! Я видела! Своими глазами видела Вилка!» Услышала я знакомый голос, и за угла показались две девицы-красавицы. Вилка и Тильдушка собственной персоной. «Вот их-то что сюда принесло?» Я посмотрела на свои измызганные юбки и оборвала паутинку, облепившую растрепанную косу. Только этих королевиш тут не хватало. Мало мне принца-то. Девицы увидели меня и остановились, как вкопанные. У вилки глаза полезли на лоб. «Кого я вижу?» «Ведьма у развалин!» «Тильдуш, да она тут не иначе, как пауков гоняет!» одета как раз подходяще «Ну вот что за противные магички-то?» «Какое им вообще дело до меня?» «Конечно, гоняет вилка. Что ей еще остается?» Тильдушка презрительно фыркнула. «Ведь не жить же ей с ними». «Хотя...» — она хмыкнула. «Судя по всему, ей не привыкать». Я нахмурилась. «Это что же получается-то? Они ко мне, что ли, издеваться пришли? Ведьмочка я молодая, не инициированная». «Заклинаниями толком не владею, но вот есть парочка, которых я освоила. Ну, почти. Простенькие, но действенные». Одно вот прямо вертелось на языке. Едва я себя успокоила. Негоже начинать даже такое вот знакомство заклинания-спотыкания. Нет, бабуля его как-то по-другому называла, а я вот попросту спотыкаш. «Как произнесу, так куда не пойдут, падать будут на ровном месте». А место тут не совсем, чтобы ровная. Дорожка вон заросла у дома. Корни то тут, то там. Так и личико белое попортить можно, не нароком-то.